Наташа. Из дневника. 18 июля. Уже почти две недели каждый день ходим в степи рыть окопы и строить оборонительные сооружения. Кто подальше работает, остаётся ночевать прямо там. Но наш край ближе к городу, и я стараюсь домой приходить. Хоть помыться и поспать на удобной кровати. Ухожу в степь на рассвете, прихожу затемно. Жара, пыль, руки болят, лицо и спина аж горят. Сегодня Маша топала, упала в обморок. забыл платок повязать и работала с непокрытой головой. С ее-то черными волосами. В степи гораздо жарче, чем у моря. И воды мало. Попить берем с собой, а палить на голову или умыться лишний раз нельзя. Столько воды там нет. Сплю по ночам с кошмарами. Если сплю. Но иногда кажется, сейчас только дойти бы до кровати, упадешь и уснешь. А на самом деле падаешь в кровать и уснуть не можешь. Мама говорит, Это бессонница от чрезмерной усталости. Она теперь работает в госпитале. Ванюшку не с кем оставить, мама его с собой берет. Он веселый, общительный. В подсобке не сидит, все норовит в палату уйти. Его и бойцы любят, и даже в командирские палаты охотно пускают. Только я боюсь, насмотрится он там всякого ужаса. Что с ним потом будет? А мама говорит, ничего страшного. Он пока мало понимает, почему у раненых что-то забинтованное или ноги руки нету. Думает, что это само собой, потому что люди разные. Мама говорит, что для малышей лет двух-трех это нормальное восприятие мира. А я и сама боюсь, и считаю, что так можно ребенку психику испортить. Нет, если у меня когда-нибудь будут свои дети, ни за что им не стану показывать раненых, увечных. Вчера я это вслух сказала, а мама со мной не согласилась. Говорит, вонюшка подрастет, и этот опыт воспитает в нем умение сострадать. А все же я с ней не согласна. Зачем обязательно показывать человеку плохие стороны жизни? Может, счастливое детство — это как раз, когда человек не знает ни горе, ни бед, ни своих, ни чужих. На фронте появилось смоленское направление. Скверная новость. 25 июля. Из вечерней сводки. 25 июля утром в районах, прилегающих к Москве, появилось шесть немецких самолетов, из коих пять было уничтожено нашими истребителями. В ночь с 23 на 24 июля, по уточнённым данным, при налёте немецкой авиации на Москву сбито пять немецких самолётов. «Что? Они уже бомбят Москву? Это что же делается? Господи, кошмар какой!» 15 августа. Приказ о мобилизации военнообязанных 1895-1904 года рождения и призывников 1922-го 1923 года рождения, проживающих на территории Крымской АССР. Это значит, что и папа подлежит призыву. Он же 1900 года. Хотя нет, его не должны призвать. У него зрение плохое. Это что же, у нас здесь все так плохо, что надо забирать людей старше 40 лет. 18 августа. Немцы заняли Смоленск. Они уже в 400 километрах от Москвы. Вчера папа обсуждал новости с товарищем, с которым они уже давно на почве шахмат сдружились. А мама на него шикала, чтобы не говорил так громко. Когда он совсем разошелся, мама захлопнула окно, чтобы не было слышно во дворе. А папа говорил примерно так. «Вот результаты нашего словоблудия, нашей закидательской пропаганды и так называемого патриотизма. Вбивали всем в голову, что броня крепка и врагу никогда... А на деле? Воевать не умеем? Скоро и нам придется в темпе перебираться на восток, если успеем». Мальчишек призывают, школьников, а меня не берут, говорят, куда со зрением минус четыре. Ну скажи, Сергеич, я что, в очках хуже воевать стану или коня лечить не смогу? Очки бьются, да. Ну так я очков могу сейчас назаказывать, чтобы на всю войну хватило? Мама сердится и ругает папу, что он договорится до Колымы. Я тоже опасаюсь. Они с Петром Сергеичем как соберутся, так того и гляди, что-нибудь не то скажут. Будто не знают, что тоже под борьбу с вредителями попасть могут. Как мальчишки, ей-богу. У нас здесь все в порядке, только настроение у меня, как и у большинства, очень подавленное. Все ждут неизвестно чего, но точно плохого. То ли эвакуации, то ли уже фашистов. И новости по радио, одна другой хуже. С продуктами полное безобразие. Дикие очереди, люди стоят часами. А в очередях то склоки, то драки, то обмороки на жаре. Работающим вообще никак не купить ничего. К вечеру нигде ничего нет. Черный рынок процветает. Деньги уже совсем брать не хотят только вещи. Похоже, что нередко продают продукты, утащенные из магазинов, а милиция будто и не видит. С другой стороны, понятно же, людям надо выживать. На окопах за июль заплатили часть зарплаты деньгами, а часть продуктами. Говорят, на той неделе дадут за первую половину августа тоже так. Это хорошо бы. Окопная работа закончится, буду думать, куда пойду работать. 23 августа. Петр Сергеевич принес сегодняшнюю газету «Красная звезда». В ней большая статья двухмесячные итоги войны. В дневник вклеены вырезки из газеты с фрагментами статьи. Немецкая пропаганда называет такие фантастические цифры наших потерь: 14 тысяч танков, 14 тысяч орудий, 11 тысяч самолетов, 5 миллионов солдат, из них более миллиона пленных. Это такая глупая брехня, в которую, разумеется, ни один человек имеющий голову на плечах не поверит. Назначение этой брехни весьма определенное. Скрыть огромные потери немецких войск, замазать крах хвастливых планов о молниеносном уничтожении Красной армии, любыми средствами обмануть немецкий народ и ввести в заблуждение мировое общественное мнение. На самом деле мы имели за истекший период следующие потери. В ожесточенных и непрерывных двухмесячных боях Красная армия потеряла убитыми 150 тысяч, ранеными 440.000, пропавшими без вести 110.000 человек а всего 700 тысяч человек, 5500 танков, 7500 орудий, 4500 самолетов. Героически сражаясь против коварного и жестокого врага, Красная Армия развеяла легенду о непобедимости германских войск и опрокинула все расчеты германского командования. Таким образом, два месяца военных действий между фашистской Германией и Советским Союзом показали. Первое, что гитлеровский план покончить с Красной Армией в 5-6 недель провалился. Теперь уже очевидно, что преступная война, начатая кровавым фашизмом, будет длительной, а огромные потери германской армии приближают гибель гитлеризма. Второе, что потеря нами ряда областей и городов является серьезной, но не имеющей решающего значения для дальнейшей борьбы с противником до полного его разгрома. Третье, что в то время, когда людские резервы Германии иссякают, Ее международное положение изо дня в день ухудшается, силы Красной Армии неуклонно возрастают, а Советский Союз приобретает новых могущественных союзников и друзей. Папа говорит, что и то, и другое — вранье, что нужно уметь читать между строк и анализировать информацию. Наверное, он прав, и каждая сторона хочет лучше выглядеть, чтобы поддерживать моральный дух своего народа. Но все-таки мне очень трудно не верить тому, что пишут наши газеты. Мы привыкли, что в советской стране не обманывают трудящихся. Разве не так? А с другой стороны, если посмотреть на карту и увидеть оставленные нашими войсками города, это ужас какой-то. Как же силы Красной Армии возрастают, если она всё время отступает? Чему верить? Если предположить, что врут и немецкие сводки, и наши, как папа говорит, то получается, что правда где-то посередине. Выходит, пару миллионов человек мы уже потеряли? За два месяца? Что же нас ждёт, когда наша армия хотя бы остановится и перестанет бежать? Господи, страшно как. 24 августа. На фронте дела неважные. Немцы взяли Николаев, Кривой Рог, Первомайский, Кировоград. Сегодня в центральных газетах опубликовано обращение к жителям Ленинграда с призывом всем встать на защиту города. Неужели сдадут и Ленинград? Говорят, учебный год начнётся у нас как обычно. Во всяком случае, в школе висит объявление о наборе в первый класс. В городе довольно много детей, хотя была эвакуация. Кто-то не смог уехать по семейным причинам. Чьи-то организации не эвакуировали, и они работают. Родители не захотели отправлять детей одних. От Например, трикотажная фабрика перешла на выпуск военного обмундирования. Для тех, кто не эвакуировался, и для беженцев, висит список документов для зачисления в школу. Вроде всё как раньше. Нужно только понять, Сможем ли мы платить за десятый класс? Ведь никто не отменял плату за обучение. Надо уточнить в школе, а потом спрошу родителей. Двадцать восьмое августа. Я уже несколько дней в ужасе от новости, которые узнала недавно. Даже в дневник не смогла сразу написать. На днях мне дали выходной только потому, что растянула связки на руке. Я пошла в слободку к Ольге Цорн узнать, кто где из наших. Надеялась повидать еще и Сашку Файлерта, А то с этими окопами ни о ком ничего не знаю. А там нет никого из них. Пустые дома стоят, двери хлопают, собаки беспризорные бродят. Соседи говорят, всех немцев в 24 часа вывезли. Неизвестно куда. Якобы в эвакуацию, но что за выборочная эвакуация, непонятно. По городу ходят слухи, что по всему Крыму чуть не 50 тысяч немцев выселили. Я не знаю, сколько их в других районах, а у нас-то их много. «Особенно в сельском хозяйстве. И в городе тоже. В нашем классе семь человек было. И никаких известий, куда вывезли. Почему так срочно?» Сегодня спросила дядю Серёжу, который в милиции служит. А он говорит, «Меньше знаешь, крепче спишь. Эвакуировали их, а куда?» Не приказано сообщать по стратегическим соображениям. Спрашиваю, «Как же им писать-то теперь? Куда?» А он мне, «И не думай даже. И вообще, чем меньше ты про это будешь спрашивать, тем лучше будет тебе и семье». «Я, конечно, понимаю, что на нас напала Германия, но наши-то немцы тут при чем? Они здесь 150 лет живут. Им тот Гитлер ни за чем не сдался. Как-то мне плохо от этих новостей, даже больше, чем от войны. Свои же, не враги». 18 сентября. «Всё-таки я не учусь. Мама работает одна, папа уже больше двух недель, как на фронте. Куда тут ещё платить за обучение?» Мне, конечно, очень жаль, что многие пошли в школу, а я нет. И ведь всего один год остался. Но я сама предложила. Я же вижу, как мама выматывается на работе. Да и Ванька еще маленький, тоже забот требует. Лучше уж буду работать. А когда война закончится, вот тогда и пойду доучиваться. Долго думала, что я могу делать, где работать. Тетя Лида предложила идти на трикотажную фабрику. Но я ведь ничего не умею. Я боялась, а тётя Лида говорит, «За спрос денег не берут, сходи, узнай». Ну, я набралась храбрости и пошла в отдел кадров. Там строгий такой дядечка, пожилой, с усами как у Будённого. Долго меня расспрашивал, кто я, откуда, чем занималась, почему хочу работать. И предложил идти ученице и учётчице, принимать готовую продукцию, считать выработку сотрудников. Сказал, месяц в ученицах похожу, а там можно на свой участок вставать. Самостоятельно, то есть. Уже прошла половина месяца. Конечно, работа несложная, но напряжённая, и нужно быть очень внимательной. А я на днях чуть не записала выработку не той бригаде, клеточки ведомости перепутала. Рабочие заметили и ругались очень. Рабочие у нас тоже в основном женщины или пожилые мужчины, кто на фронт не может идти. Мальчишки ещё есть из ФЗУ. Иные совсем маленькие, классов не закончили. А наставница моя, Катерина, этим тёткам сердитым и говорит. «Вам не совестно так ругаться? Девчонка могла бы и не работать, закон позволяет». Бегала бы себе в школу, а она работать пришла для фронта. Вы, небось, когда учились, тоже не одну деталь за пароли Научится. И будет не хуже других. И мне. А ты не робей, девочка. Много их тут горластых. Да ты не думай, не злые они. Просто уставшие уже все. А они и правда не злые. И правда уставшие очень. Смены длинные, по десять часов. Переналадка станков на новую военную продукцию идет туго. А план уже требует полный. А станки старые. Пока один наладит, на другом что-то полетело. Я думала, это нетрудная работа. Принимай себе готовое изделие, учитывай, ведомость заполняй. Но за полную смену очень устаю, даже если она дневная. Когда сама стану работать без наставницы, придется же и в ночные смены выходить. Как буду справляться? Сейчас бывает, по ночам снится какая-то причудливая продукция, какая-то очередь, и что я пишу? Пишу бесконечно длинную ведомость, а продукция не кончается. Когда-то так виноград снился, когда от школы ездили в совхоз на уборку урожая. Весь день грозди срезаешь, а потом глаза закроешь, все его видишь. А теперь вот то носки солдатские тысячами, то шарфы серые или еще что-то такое. Немцы замкнули кольцо вокруг Ленинграда, и наши уже десять дней не могут его прорвать. 28 сентября. Весь сентябрь воздушные тревоги объявляются чуть не каждый день. Но город почти не бомбят. В основном самолеты пролетают в сторону Севастополя или в сторону моря. Но сегодня ночью тревога была с двух до шести ноль-ноль. Бомбили аэродром и ЖД, пассажирскую и товарную станции. Восемь-десять заходов самолетов. По несколько штук сразу. Звук их моторов страшный. На одной ноте и выматывающей душу. Ночью почти не спали, и я потом на работе еле-еле день выдержала. Катерина за мной чуть не каждый шаг проверяла. Видела, что у меня глаза закрываются, а потом после смены сказала, что сама-то с полуночи до утра вообще дежурила на крыше фабрики на случай, если зажигательные бомбы бросать будут. Железные у нас женщины. Буду ли я когда-нибудь такой же сильной? Пока я на их фоне чувствую себя маменькиной дочкой. То мне трудно, то я устала. Стыдно. Уже семнадцать лет через неделю. В газетах указ. С 1 октября карточки на хлеб, сахар и кондитерку вводятся во всех городах и рабочих поселках Крымской СССР, в некоторых областях Центральной России и даже в Казахстане. Наверное, это, с одной стороны, неплохо, хоть что-то можно будет получать без боев и очередей. С другой стороны, это означает, что положение с продуктами аховое, и никто не ждет улучшения, и, видимо, война будет долгой. Но с остальным все равно беда. Хорошо, хоть я обедаю в фабричной столовой а маму в госпитале кормят, и Ванюшке перепадает. Все время вспоминаю Сашку Файлерта. Ну, то есть и Олю Цорна, и других немцев, конечно, тоже, но больше Сашку. Уже месяц, как их всех вывезли. Где он? Что с ними со всеми? И не спросишь никого. Да и кто знает. Вот когда я поняла, насколько мне Сашки не хватает. В глубине души живет ощущение какого-то предательства. Не знаю точно, чьего. По отношению к своим советским гражданам. Это возникло после выселения наших немцев, а теперь кажется, что ко всем нам относятся. Война затягивается, и уже везде тихонько говорят, что быстрой победы не будет. А как же столько лет нас убеждали, что мы отразим любое нападение, что Красная Армия — самое лучшее. Первые месяцы об этом было некогда думать. Паника, окопы, новая работа на фабрике. А теперь я все больше ловлю себя на этой мысли о предательстве. Ломает нас война.